Прошло некоторое время перед тем, как Яо и Кроу вернулись, и группа решила пообедать сухпайками. И хотя запах еды скрывался запахом серы, этот же запах и не давал насладиться едой. Уж слишком он был противным и перебивал весь аппетит. Тем не менее, учитывая их планы, они не знали, когда у них появится шанс поесть в следующий раз. К счастью, всем это было понятно и все ели с удовольствием, не обращая внимания на их текущее местоположение. Элеле и, и Рори достали набор сухпайков сил самообороны второго типа, В них входят говяжья карри, салат из тунца, маринованные овощи и рис, а также комплект для разогрева воды. Темные эльфы ели сушеную рыбу из долины, сушеные фрукты, бобы и тому подобное, но они были очарованы обработанными продуктами Рори и Лелей. Они были весьма удивлены тем, как комплекты для разогрева сразу производили пар при добавлении воды. А тем временем Тука спокойно спал рядом с группой, и тамми все это время нёс его на спине. Но девушка была такой легкой, что он почти не чувствовал усталости. Тем не менее, напряжение его утомляло, но поскольку он не чувствовал себя слишком голодным, он ел медленно: Тебе тоже стоит дать, токи поесть, иначе она заплачет, когда проснется! сказала лилей, кладя себе ложку с в рот. О, и что мы можем сделать? В этот момент вернулись Яу и Кроу. Ну как? спросила Тами. Пещера и Жарла соединены, гнездо на выступе, дракона нет, вероятно, он еще не вернулся. Прекрасно. Приняв отчет, я у Итами поднял туку, и группа направилась к входу в пещеру. Все напряглись, так как понимали, что идут на территорию противника, они даже говорить начали тише. Тогда, Рури, мы рассчитываем на тебя. Хорошо, буду наблюдать за жерлом вулкана, сказала Рури и постучала в микрофон. «Эта штука работает? Да, слышу тебя громко и четко. «Эх, к черту правила радиопереговоров!» «Да, я тебя слышу». Группа попрощалась с Рори и вошла в пещеру. Крепко сжимая свою лебарду, Рори быстрыми шагами исчезла за склоном кирпично-красной горы, а и там из группы растворились в темноте густого мрака пещеры. Внутреннее пространство пещеры было настолько большим, что поражало воображение. Вероятно, в прошлом потоки стекающей лавы охлаждались и затвердевали. Это повторилось так много раз, что в конечном итоге слои камня образовали некое подобие лестницы. Стены не были сплошными, а скорее напоминали занавески. Не исключено, что это место можно назвать святыней. В нем был длинный коридор, высокая смотровая площадка и даже структура, напоминающая своим видом алтарь. Нельзя недооценивать силу природы. Если бы сюда привели священника, он мог бы основать церковь на этом месте. И там я освещал пещеры фонариком, постепенно углубляясь в сужающийся коридор. Эльфы, шедшие за ним, не имели фонариков, а освещали все факелами, Эхо, отскакивающее от близко расположенных друг к другу стен и мерцающие тени, способствовали созданию жуткой атмосферы. «Господин Атами, сюда!» Он увидел лучи бледного света, тянущиеся из темноты перед ним, положил туку и нервно двинулся вперед, держа в руке винтовку. А когда вышел к этому свету, то увидел звездное небо в жарле вулкана. Здесь массивные широкие породы обнажились перед выходом на поверхность. Смесь песка и камней под ногами Тами напоминала морской берег». Сама кальдера вулкана была размером с бейсбольное поле и имела форму чаши. Отверстие в ее центре вело к дну. И там я увидел какую-то структуру из камней, Кроу подтвердил, что это было гнездо огненного дракона, и что монстр здесь недавно был. И хотя никто ранее не видел драконих гнезд, такая простая структура вызывала подозрения. Тем не менее, войдя в пещеру, до них начало доходить, что огромное пространство перед ними и было тем самым местом, где их противник устроил своё логово, На земле были разбросаны фрагменты чего-то похожего на сломанную яичную скорлупу, а также огромные следы, которые мог оставить только дракон. Скорлупа свежая. Похоже, молодые драконщики вылупились недавно и почти сразу покинули гнездо. Заключила Лилей после осмотра и всех успокоила. На песке было много камней, но при более внимательном осмотре выяснилось, что это остатки того, что когда-то было шлемами. Неизвестно, как долго эти твари были здесь, но группа также нашла сверкающее оружие, Мечи и тому подобное, наполовину зарытые в песок. «А это?» Я подняла шлем и меч, их в руках. «Я думаю, что они принадлежали героям разных эпох, которые осмелились бросить в изов огненному дракону». «Да это же волшебный меч!» Воскликнул Ног, сверкающими глазами осматривая найденный им предмет. «Его можно дорого продать, если забрать с собой!» Темные эльфы закрыли глаза и склонились безмолвной молитве над павшими воинами, Оружие и доспех, которые принадлежали тем, кто был достаточно храбрым, чтобы поставить свою жизнь на карту против огненного дракона, должны быть были работой мастера. «Хорошо, приступаем. Лилей, помоги мне присмотреть за тукой. Остальные, помогите мне осветить окрестности». Выслушав инструкции Тами, эльфы принесли снаряжение, которое долго несли к логову, и Тами вытащил из коробок что-то похожее на сырные блоки. Всего с собой они взяли 75 килограммов пластида. «Это очень похоже на сыр!» Ком был очарован вещами, которые Итами распаковывал из ящиков. Юный эльф отломал кусочек, чтобы положить его в рот, но Итами вовремя его остановил. Этот материал очень ядовит, даже не облизывая его. Испугавшись слова «ядовитый», Ком немедленно положил кусок обратно. Итами взял этот кусок и поднес его к факелу, белое вещество начало тихонько гореть. Эта неожиданная мирная реакция была не похожа на то, что называется «взрыв». «Этот материал...» — объяснял Итами. «Будет гореть только если его зажечь. Но чтобы он именно взорвался, необходимо произвести некоторые действия». Итами разложил брезент на земле и начал выкладывать на него это белое вещество, словно скульптор перед созданием шедевра. В фильмах при установке пластида актеры вставляли электрические детонаторы в обернутую взрывчатку, но в реальной жизни это привело бы к неполной детонации. Чтобы полностью раскрыть силу пластичных взрывчатых веществ, их необходимо хорошо размять». Без достаточного перемешивания взрывчатка может даже не взорваться. Руки Тами стали бледно желтыми после того, как он замесил пластид. Одному человеку потребовалось бы очень много времени, чтобы подготовить 75 кг взрывчатки, поэтому все присоединились к этому процессу. В итоге из подготовленного пластида были вылеплены блоки в форме кирпичей. Итами коснулся земли, чтобы снять статическое напряжение. Это необходимо делать потому, что даже небольшое количество статического электричества могло вызвать детонацию. А прикоснувшись к земле, он заземлился и снял заряд статического электричества. Следующие процессы подготовки требовали специализированных знаний, которыми обладал только Итами. Он вынул катушку с кабелем и плоскогубцы, отрезал от катушки несколько отрезков проволоки и начал превращать их в вспомогательные цепи. Затем он снял оболочку кабеля на конце и присоединил провода внутри к контактам детонатора. Итами работал в тишине, в то время как я удержала над ним факел, чтобы ему было удобней. «Мы можем чем-нибудь помочь?» Да, выкопайте яму в центре драконьего гнезда примерно такой глубины. Скомандовал Тами и показал размер ямы. Получив инструкции, Бан, Фена и Нок начали копать. Лопатами было мокрым от пота, но он все сделал четко без каких-либо ошибок. Лейтенант соединил отрезки кабеля, а затем присоединил их к последней цепи детонации. Обычно только инженеры изучают методы установки взрывчатых веществ, однако они были частью базовой учебной программы спецназа, и Тами выучил их. Он не был особо прилежным учеником, но, как и в школе, он чувствовал, что не справиться со своими задачами значит потерпеть неудачу в жизни. Его решимость помогла ему овладеть этим навыком, и теперь эта решимость стала частью его самого. Внезапно он вспомнил, как его инструкторы проклинали его и били кулаком по голове. Итами прекратил подготовку пластида, осторожно выключил детонаторы и нажал переключатель своей гарнитуры. «Рори, ты меня слышишь?» Он повторил это несколько раз, но ответа так и не последовало. Возможно, беспроводной сигнал не мог пробиться через толстые скалы. В таком случае не было смысла ставить ее часовой. Проклятие. Тем не менее, они были близки к завершению подготовки, Все можно было закончить за один присест. «О, дракону будет больно. Так, всем смотреть в небо. Лелей. Прием сигнала здесь довольно плохой. Попытайся связаться с Рори». Скомандовал этами и вернулся к работе. Итами снял свою гарнитуру и покрылся холодным потом. Только сейчас до него дошло, что он работал со взрывчаткой с надетой гарнитурой. А ведь нежелательное электромагнитное излучение может привести к взрыву, что подумали бы другие, если бы узнали, насколько близко он был к тому, чтобы всех взорвать. Он огляделся, чтобы оценить реакцию остальных. К счастью, никто не понял, почему Итами на них так пристально смотрит. Несколько пар глаз вопросительно смотрели на него с замешательством. Теперь пришло время установки обработанного взрывчатого вещества. Итами сложил блоки пластида в яму, выкопанную баном, и наложил их друг на друга. Затем он вставил в них детонаторы. После аккуратно размотал трос катушки, чтобы ни в чем не запутать детонационный шнур. Дайте ко мне тот меч. Яо остальные склонили головы, наблюдая, как Итами кладет волшебный меч поверх взрывчатки. Когда террористы используют пластид, они часто дополняют ее винтами, чтобы увеличить убойную силу. Дело в том, что пластид не такой мощный, как думают люди. Именно осколки, выброшенные ударной волной взрыва, становятся причиной большого сопутствующего ущерба. По той же причине и Тами, и группа накладывали магические мечи и другое искусное оружие на взрывчатку. Если это сработает, мечи воинов, которые потерпели неудачу, ранили бы дракона, заработав их ушедшим хозяевам небольшую долю покоя. Эльфы покрыли взрывчатку тонким слоем песка и земли, а другой слой стер их следы. Они вытащили проволоку из катушки и направились обратно в пещеру, Естественно, провод нельзя оставлять на показ дракону, поэтому его пришлось неглубоко закопать. И наконец провод был соединен с триггером детонации. Подготовка к подрыву была завершена. То, что, по мнению Тами, заняло совсем немного времени, на самом деле длилось около пяти часов, что шокировало его, когда он посмотрел на часы. Его плечи и поясницы болели от того, что он все это время просидел на корточках. Хорошо, работа сделана, вздохнув, сказала Тами. Однако, когда он оглядел своих товарищей, они все замерли, будто время остановилось. Что такое? Итами вытер под лба и посмотрел наверх, и увидел огненного дракона.